прикосновение тьмы глазами Аида. Глава 1. Игра богов. Аид появился в своём офисе и поправил галстук. Он потратил день на то, что считал довольно необычной миссией воссоединение матери с её сыном в загробной жизни. Он не часто таким занимался, да и не особо поощрял, но эти две души отличались от остальных. После смерти сына мать не умоляла вернуть его к жизни и не проклинала Аида за то, что он украл его душу. Вместо этого она попросила его соединить их после смерти, и Аид пообещал внять её мольбе. Столетия назад он бы даже не обратил внимания на такую молитву. Тогда смерть была смертью. Право на счастливую жизнь в подземном царстве Нужно было заслужить. В античные века жизнь и смерть означали разные вещи. Лишь те, кто был совершенно благочестив, и те, кому суждено было стать героями, заслуживали существовать в подземном царстве в окружении красоты. А это уже давно так не считал, но чувствовал себя обязанным загладить вину, даже если на это уйдёт вдвое больше времени. Вы опоздали. Голос Минф их леснул его словно кнутом, прервав ход его мыслей. Он почувствовал её в тот момент, когда вошёл в комнату, будто лёд и пламя. Он предпочитал игнорировать помощницу, когда она была такой. Расправив галстук и вернув на место запонки, он наконец готов был взглянуть на рыжеволосую нимфу. Её губы, на тон темнее, чем волосы, недовольно надулись. Она не любила, когда ее игнорировали. «Как я могу опоздать Минфа, если следует только своему расписанию, а не чьему-либо еще?» Минфа была его помощницей слишком долгое время, и она уже прошла фазы, когда пыталась заявить права на него, на его время, на его владение, на его тело. Ее стремление все контролировать — Не осталось незамеченным Маидом. Он увидел в Нимфе эту склонность, потому что она была характерна и для него самого. В постоянных опозданиях нет ничего привлекательного, Аид, даже если речь идёт о боге, резко осадил его Анна. Его губы едва не растянулись в улыбке, но он остался собранным. Его усмешка лишь сильнее разозлила бы её. Пока вы прохлаждались, Мне пришлось развлекать ваших гостей. Аид нахмурил брови. И кто же меня ждёт? Что-то во взгляде Минфы подсказало ему, что ответ ему не понравится. Леди Афродита. Чёрт. Минфа приподняла бровь. Он что, выругался вслух? Вы, вероятно, захотите поторопиться, сказала Минфа. Я настаивала, чтобы она подождала вас здесь. Но она ответила, что без проблем найдет себе развлечение и внизу. Отлично. Развлечения Афродиты всегда заканчивались одним и тем же. Войной. Он вздохнул. Спасибо, Минфа. Явно довольная признательностью Аида, Минфа, все это время стоявшая со скрещенными на груди руками, опустила их. Попросить Ильяса принести вам выпить, милорд? Да. А лучше сообщи ему, чтобы не оставлял мой стакан пустым сегодня вечером. А это исчез через мгновение, возникнув на танцполе своего клуба. Он молча прошёл среди смертных, оставаясь незамеченным ими. Именно так обычно и начинался его вечер. Он бродил в толпе, наблюдая за смертными, что пришли сюда в поисках его услуг. Взвешивал груз на их душах. и отправлял своих людей сообщить им пароль этой ночи, чтобы подняться в лаунж-зону наверху. Пароль не гарантировал игру с богом мёртвых. Это был лишь ещё один шаг. Когда смертные проходили через двери второго этажа, в них поселялся страх. И этот страх либо заставлял их бежать прочь, либо доводил до отчаяния. И именно отчаявшиеся Больше всего интересовали Аида. Только они были способны измениться, если им выпадал шанс. Процесс требовал внимательности и включал многих игроков. Аид проиграл львиную долю сделок, но если получалось сохранить хотя одну жизнь, идущую по пути разрушения, он считал, что всё не напрасно. Аид почувствовал запах магии Афродиты. морской соли и роз. Она сидела на коленях у смертного мужчины, обвив руками его шею и вплетя пальцы в его каштановые волосы. На нём был тёмно-серый костюм, а на его левом безымянном пальце сверкало обручальное кольцо. А и до даже не надо было заглядывать в его душу, чтобы понять, что тот был обманщиком и изменщиком. Может, поедем ко мне, детка? спросил мужчина. Афродита надула губы. Аидо пришлось признать, она отлично играла свою роль. Смертный понятия не имел, что был ей омерзителен. Ой, я хочу побыть тут подольше. Разве ты не хочешь сыграть с Саидом? Мужчина сжал пальцами её ягодицы. Ну уже не хочу. Ты всё, что мне нужно. Правда? Её это не впечатлило, но она всё равно прильнула к нему. А чего тебе не хватало раньше? Ладони Афродиты легли на грудь мужчины, аид знал, что она делает. Вынуждает мужчину сказать ей правду. Я не уверен в себе. Мне нужно знать, что меня всё ещё хотят другие женщины. А разве тебе недостаточно, чтобы тебя хотела твоя жена? Прелестный род Афродиты изобнлся в Аскале. У мужчины округлились глаза. Было очевидно, что его мозг не понимал, почему у него изо рта вылетают эти слова. "Я люблю свою жену", произнёс он. "Мне нужен только секс". "О, и это всё?" она похлопала ресницами, а потом произнесла голосом, приглушённым темнотой и наполненным обещанием. "Что ж, когда ты сегодня вечером вернёшься к своей жене?" Она больше не будет тебя желать. Она будет кривиться от твоих прикосновений, а от твоих поцелуев ее будет тошнить. Она откажет тебе, а потом бросит. Мужчина распахнул глаза. Аид понял, что он увидел Афродиту в ее истинном облике. Богиня могла быть коварна, когда хотела того. Смертные с начала времен строили представление о богах. И их обычно шокировало, когда те оказывались совершенно иными. Афродита не была исключением. Смертные верили, что её интересовал лишь секс, и она искала развлечений и удовольствий, флиртуя как с богами, так и со смертными. Но правда была в том, что она могла быть и мстительным богом, особенно по отношению к тем, кто предавал любовь. Вероятно, пришло время Аиду показать себя. Афродита, произнёс Аид. Богиня повернулась к нему и улыбнулась. "Аид", промурлыкала она. Её голос был таким чувственным, что хотя она только что прокляла смертного, которого всё ещё использовала в качестве кресла, его глаза затуманило желание. Кажется, этому смертному Достаточно развлечений на этот вечер. Почему бы тебе не дать ему отползти? Лицо Афродиты изменилось при упоминании смертного, и она обернулась, чтобы ещё раз пронзить его свирепым взглядом, прежде чем спрыгнуть с его коленей. Беги, змея. Смертный подчинился. Что? огрызнулась Афродита, снова взглянув на Аида. Он приподнял брови. Да ничего. Вот только вряд ли ты восстановишь эго этого мужчины, забрав единственную любовь, что у него была. Она отряхнула руки. Он предал любовь, так что больше её у него никогда не будет. Я не считаю твоё наказание несправедливым, вот только оно вполне может сотворить монстра. А что бы сделал ты, если бы он пришёл к тебе заключить сделку? Оет не знал. Он видел, что душу мужчины тяготили многие ноши. Самоутверждение через секс было лишь одной из них. Полагаю, это зависело бы от того, о чём он бы меня попросил. Как раз в этот момент подошёл Илиас с бокалом розового вина для Афродиты и виски для Аида. Когда Сатир ушёл, Аид выжидательно взглянул на богиню любви. «Ты нечасто удостаиваешь эти стены своим вниманием, Афродита. Что я могу для тебя сделать?» Она сделала глоток вина, не отводя от него взгляда. «Я надеялась, что тебе будет интересно заключить со мной маленькое пари. Я не играю с богами. Всего одна игра, Аид», — невинным голоском произнесла она, а потом подначила. «Ты боишься?» Под этой крышей игры всегда не просто игры. С синего глаз ее разгорелось еще ярче. «Чего ты хочешь, богиня? Зачем просишь об игре?» «Да просто хочу немного развлечься, Аид», произнесла она, пытаясь придать голосу равнодушный тон. «Кроме того, мы не будем ставить условия, пока не определится победитель. Разве ты не так играешь?» Аид понял, что у богини на уме не только развлечения. В том, как она вела себя, было что-то неуверенное и напряженное. Что-то привело ее сюда, и, как он догадывался, это было связано с ее мужем. А это значило, что в том, что она собиралась попросить, не было ничего хорошего. «Нет, Афродита». «Ладно», — произнесла она, «но помни». что ты сам заставил меня это сделать. Бог пронзил её гневным взглядом, уже зная, что она скажет. Ты должен мне услугу, Аид, и я собираюсь ею воспользоваться. В этой просьбе он не мог ей отказать. Услуга, которую один бог был должен другому, являлась подобием договора, подписанного кровью. От её выполнения нельзя было отказаться. Он глотнул виски, И это помогло ему не произнести то, о чём он впоследствии мог пожалеть. Вместо этого он выдавил: "Только одна игра, Афродита, не больше". Она просияла, словно он подарил ей звезду в небе. "Спасибо, Аит". Аит щёлкнул пальцами, и они перенеслись в маленькую кабинку в лаунж-зоне, где он обычно принимал ставки и играл со смертными. Комнатка была маленькой и тускло освещённой. Обычно Аид чувствовал себя здесь комфортно, но присутствие Афродиты на его территории заставляло его нервничать. Он хотел знать, зачем она пришла, но богиня любви не торопилась раскрывать карты. Она не всегда была такой. Аид помнил время, когда она не сдерживала своих чувств, когда она действительно верила в любовь. Но когда она вышла замуж за Гефеста, всё изменилось. Аид не знал всех подробностей, но что бы ни случилось между молодожёнами в первые часы после свадьбы, это ожесточило сердце Афродиты и сломило её дух. Осталась лишь презирающая всех циничная оболочка. Аид тоже однажды озлобился. Но в отличие от Афродиты, который пыталась побороть гнев и одиночество, развлекаясь со смертными и богами, он всё больше и больше отдалялся от всего и всех. Пока людям не осталось ничего другого, кроме как выдумывать истории и сказки о боге подземного царства. В центре стола лежала колода карт, и Аид предложил их Афродите. Хочешь раздать сама? Нет, её губы изогнулись в улыбке. «Оставлю тебе немного власти, Айданей». Он окинул ее свирепым взглядом. Ему не нравилось это прозвище. Смертные использовали его от страха. Афродита же, чтобы подколоть его. «Тогда играем в Блэк Джек». «Пятикарточный», — добавила Афродита. «Кто наберет больше очков, озвучивает ставки». Айд согласился и раздал первую партию. И проиграл. Он ненавидел проигрывать. Что ты видишь, когда смотришь в мою душу, Аид? Этот вопрос его вовсе не удивил. Ему часто его задавали, только не Афродита. Она была знакома с ним с рождения и никогда не спрашивала. Когда слова вылетали у неё изо рта, её голос звучал устало. Почему ты спрашиваешь? Она встретилась с ним взглядом. Ты ведь в курсе, Насчёт моей ситуации. Он был в курсе. Под ситуацией она имела в виду свадьбу с Гефестом. Боге не нравилось говорить о ней. Вопреки распространённому убеждению, это не Афродита не хотела выходить замуж за Гефеста. Это Гефест не хотел жениться на ней. Мне просто интересно. Может, Гефест ненавидит меня, потому что глубоко внутри я и правда так ужасна, как он думает. Гефест не думает, что ты ужасна, Афродита. Он просто боится полюбить тебя. Она издала издевательский смешок. Ты когда-нибудь говорила ему, что любишь его? спросил Аид. Богиня выставила подбородок вперёд, и он понял. Она хочет возразить, что не любит его. Она не хотела быть богиней любви, влюблённой в мужчину, который не испытывал к ней ответных чувств. Ты была подарком Гефесту в то время, когда хвасталась своими любовниками. С его точки зрения, ты стала его невестой не по своему желанию. И не важно, что он знал. Афродита всегда была очарована Богом огня. Он не раз замечал, как она наблюдает за ним, обычно нахмурившись, потому что тот даже не смотрел в ее сторону. Но Аид отлично знал Гефеста. Этот бог был другого сорта. Он не любил привлекать к себе внимание и ещё меньше любил говорить. Ему нравилось одиночество и творчество. Он был противоположностью Афродиты, что, по мнению Аида, делало их идеальной парой. Но он не был сводником. Я не удивлён, что Гефест не пытается принудить тебя к моногамии. Афродита долго молчала, сосредоточившись на игре. Аид выиграл следующий круг, а она выиграла этот. Два к одному. Наконец она призналась. Я попросила Зевса развести нас. Но он не согласился. Аид поднял брови. А Гефест об этом знает? Полагаю, теперь знает. Ты посылаешь противоречивые сообщения, Афродита. Ты хочешь любви Гефеста, но просишь развода. Ты вообще пыталась с ним поговорить? «А ты?» — огрызнулась она, бросив на Аида гневный взгляд. «Он с тем же успехом мог бы быть немым!» Аид состроил гримасу. Ему казалось, что Гефест молчит из-за ее взрывного характера. «Ты не ответил на мой вопрос, Аид!» Бог пару мгновений просто смотрел на нее. Ему не особо-то нравилось отвечать на вопросы о душе. В большинстве случаев, что боги, что смертные — Были не готовы услышать то, что он скажет. Но тем не менее, он ответил: "У тебя прекрасная душа, Афродита. Страстная, целеустремлённая, романтичная, но ты отчаянно хочешь быть любимой и веришь, что тебя невозможно любить". Он говорил, пока они разыгрывали последнюю партию. И когда Афродита перевернула свои карты, её лицо озарила широкая улыбка. Она выиграла. Время озвучить условия Аид. Он откинулся на спинку стула, недовольно взирая на неё. И богиня запрокинула голову назад, рассмеявшись. Кажется, тебе не нравится проигрывать. Ему не нравилось, как и многим другим. Хм, она задумалась. Что же мне у тебя попросить? Она не торопилась с решением, изучая его, словно хотела увидеть и его душу. А потом она произнесла слова, которые повергли его в ужас. "Влюбись, Аид, или, что лучше, найди девушку, которая полюбит тебя". Афродита хлопнула в ладоши и воскликнула: "Вот оно! Заставь кого-нибудь влюбиться в тебя". Аид сжал челюсти. "Если бы это было так просто, Он уже давно женился бы, а Ид был уверен: есть немало смертных, убеждённых, что они в него влюблены. Проблема была в том, что он не хотел ни разделённой любви. В этом он был похож на Афродиту. Он желал чего-то значимого и страстного. Он прожил слишком долго, чтобы мечтать о чём-то другом. Что будет, если я не выполню эти условия? Она ответила плутовской улыбкой. Так да ты вернёшь из подземного царства Бэзила, твоего любовника, а ит не смог сдержать отвращения в голосе. Последние несколько минут они обсуждали её любовь к Гефесту, а теперь она просит о мужчине, о своём герое, если быть точнее. Бэзил сражался и умер за неё во время великой войны. Но почему Ты не хочешь, чтобы Гефест когда-нибудь тебя полюбил? Она смерила его злым взглядом. Гефест безнадёжный случай. Но ты ведь даже не пыталась. Безилаид. Вот тот, кто мне нужен. Потому что ты решила, будто влюбилась в него. Да что ты знаешь о любви? Ты никогда за всю свою жизнь никого не любил. Он проигнорировал её слова. Бизел любит себя, это правда. Но если ты не испытываешь ответной любви, это не имеет смысла. Лучше быть любимой, чем жить вообще без любви. Какая же ты идиотка, хотелось воскликнуть Аиду, но вместо этого он ответил: "Ты уверена, что хочешь именно этого? Ты уже обращалась к Джефсу с разводом, а теперь просишь меня воскресить своего любовника?" Если я вдруг не смогу выполнить условия твоего контракта, Гефест обо всём узнает. Афродита ответила ему не сразу. Да. Это то, чего я хочу. Потом она сделала глубокий вдох и вымученно улыбнулась. 6 месяцев, Аид. Этого времени должно быть достаточно. Спасибо за то, что развлёк меня. Это было вдохновляюще. После этого богиня любви ушла.